назначенный моим кузеном сварливым? Нет. Мы давно прогнали Жана де Броса, Но заодно чуточку погромили замок. Погромили? повторил Робер. Но надеюсь, хоть не сожгли? Нет, Ваша Светлость, нет. Стены остались целы. А, значит, вы его чуть разграбили, милейшие сеньоры. Что ж, если только разграбили, тогда молодцы. Всё, что принадлежит маго. Прощелы могу, могу свинья могу, могу, шлюхи все ваши мисиры. Я охотно делюсь с вами ее добром.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 занимавшим огромную площадь в 12 мер, иными словами, около пяти гектаров. Много кровавых трудов, много пота стоило окрестному мелкому люду, умученному непосильными податями. Это сказочная крепость, которая, как уверяли вас, ради того, чтобы защитить простолюдинов от бедствий войны.